Настоящее. Дорогой мой папочка, у нас несчастье. Я знаю, какая в тебе сила, поэтому пишу прямо, не смею скрыть. Нет больше мамы. Она мне запретила написать тебе, что она больна. Заболела она весной, вначале думали, что гастрит в тяжелой форме. Только в августе профессор Щеглов установил рак желудка. После радиоскопии было облегчение, но мы знали, что это временно. Профессор Щеглов и Сабанеев решительно возражали против операции. Говорили, что это бесцельное мучение, сердце в таком состоянии, что не выдержит. Мамочка вела себя очень мужественно. Когда ей стало легче, снова работала на станции. Я ее удерживала, но для нее это было таким счастьем, что пришлось уступить. Папочка. — Профессор Щеглов тебе напишет, а сейчас я только передаю от него, что сделано было все. Мамочка до последнего дня была живой, интересовалась всем, ждала твоих писем, расспрашивала меня, что говорят раненые. Последний месяц она лежала, очень ослабла, просила меня каждый день читать ей все из «Правды и звезды» про Сталинград, и накануне смерти сказала, кажется, теперь будет по-другому, не сглазить бы. Она умерла 2 ноября в 11 часов вечера. Вчера мы ее похоронили. Возле могилы дерево, береза. Весной посажу цветы. Я стояла там и чувствовала, папочка, что ты рядом. Я тебя умоляю, крепись. Время ужасное. А обо мне не беспокойся. Я работаю, бодра, твердо верю, что будет скоро победа, и ты вернешься. Твой внук здоров, растет, еще не понимает, какое теперь время. Скоро начнет все понимать, и ты, папочка, помни, что ты нужен мне, Ивасеньке. Я тебя целую, обнимаю. Я с тобой сейчас все время, каждую минуту. До свидания, родной, дорогой. Твоя Наташа. В госпитале она сказала Сабанееву. Нужно постараться, чтобы вечер вышел праздничным, 25 лет. Я пойду в Горком, поговорю о передвижке, если бы показать фильм «Разгром под Москвой» и потом что-нибудь веселое. Сабанеев говорил медсестре Коршевой. — Я знал, что женщины у нас удивительные. Можно сказать, этим вы всегда держались. И все-таки гляжу на нее и не понимаю, откуда такая сила. Только с Васькой маленьким Наташа могла говорить откровенно. Сироты мы с тобой, Васька. Ужасно. А жить нужно обязательно. Большой будешь, поймешь. Сейчас хорошо, что не понимаешь. Лежишь тихо, а мама твоя плачет. Глава шестнадцатая. В долгие... Бессонные ночи. Валя много передумала. Она посмеивалась над собой. «Хочу понять все». На самом деле она начала понимать себя. Глядя на прежнюю Валю, она видела, что жила не так, как хотелось. Мечты о кино были детскими и случайными. Она тянулась к искусству, потому что у нее не было личной жизни. Чувства, не нашедшие выражения, уводили ее в мир вымысла. А когда она встретила Сергея, все переменилось. Она остыла к своей давней мечте, могла бы сидеть в учреждении, как Рая или галочка, и быть счастливой. Она не успела переделать свою жизнь. Ведь женой Сергея она стала за два месяца до войны, не успела даже сказать Сереже, как ей хочется ребенка. Почему она пошла на литерный завод? Конечно, она понимала, что время грозное, самолеты важнее кино, но одного сознания было мало, чтобы Валя, которую мать называла сонной, привыкшая жить в призрачном мире, очутилась у токарного станка. Сергей не удивился. Он был настолько поглощен войной, что это показалось ему естественным. Его удивило бы, если бы он узнал, что Валя может целую неделю не читать газет, не слушать радио, она то по сто раз повторяла себе слова сводки, то желая понять сущность войны переставала за нею следить, не знала, где проходит линия фронта, не представляла себе, что такое артподготовка или пикировщики, о которых ей писал Сергей. Валя, как и другие, была потрясена общим несчастьем, но думая о происходящем, она неизменно возвращалась к своей личной судьбе. Она нашла жизнь как раз перед тем, как жизнь у всех отняли. Работу на заводе она выбрала как самое далекая от того, чем жила прежде. Хотела оттолкнуться от прошлого. Работа была трудной, и она этому радовалась. Физическая усталость мешала думать. После расставания с Сергеем она не жила, а ждала жизни. Вначале горестно и вдохновенно. Потом почти год, терпеливо, а последнее время с отчаянием. Это не сказывалось на работе, товарищи не замечали происшедшие в ней перемены, а Валя уже не могла сосредоточиться, вспомнить связно прошлое, написать Сергею нежное, но спокойное письмо. Прежде Валя не видела жизни, не различала людей, жила среди выдуманных ею персонажей, Когда она читала о подвигах партизан, ей казалось, что это написано про отца. Может быть, и он взрывает поезда. Она ничего не знала о судьбе своих киевских друзей. Но когда заговаривали о Киеве, ей становилось невыразимо грустно. Мерещились печальные сады, крутые подъемы, внезапно раскрывающаяся туманная даль, зеленый, смуглый, смутный город. Наташа написала, что у нее сын. И от Васи по-прежнему нет известий. Валя проплакала ночь. Жалко было Васю, Наташу и страшно. Что с Сережей? Нина Георгиевна звала Валю к себе. Работать сможешь и здесь, а вдвоем легче. Валя не поехала. Боялась, что с матерью Сережи будет еще тяжелее. Даст волю тоске. Здесь она была одинока. Хотя и было у нее много знакомств. Как всегда, она была приветлива, помогала товарищам, слова отзывчивой. Она затаилась, стала суеверной, загадывала, если увижу девушку в зеленом берете, будет письмо, если завтра в смене окажется шумов, кончится благополучно. Она сердилась на себя, как старая бабка, так легко сойти с ума, но страх перед судьбою был сильнее. Она пробовала читать, брала книгу и вскоре ее откладывала. Сложные коллизии романа казались ей ничтожными по сравнению с действительностью. Только письма Сергея ее поддерживали. А он писал нерегулярно, то пишет три дня подряд, то пропускает несколько недель. Вдруг прорвется в одной строке любовь, и Валя оживает, приподнимается, А потом сухой рассказ о военных буднях или три слова «Здоров, пиши, целую».